24. Озираясь по сторонам, я торопливо вышел за ворота фабрики. Через полтора часа тряски в транспортном вагоне я добрался до сыскного отделения. К счастью, агенты уже разошлись, и мало кто мог видеть то, как я выгляжу. Толкнув дверь, я шагнул в свой кабинет. Синие глаза рядно перестали освещать страницы уголовных дел. Теперь механизм заинтересованно рассматривал меня. «Пожалуйста, без комментариев». «Вы ужасно выглядите, Виктор? Совершенно ужасно. Намного хуже, чем обычно». «Я ж попросил, без комментариев». «Это не комментарий. Это утверждение, основанное на вашем внешнем виде, осанке и манере держаться. Что с вами происходит на фабрике?» Мне хотелось просто проигнорировать ее, но рухнув на обтянутую зеленым Софьяном кушетку, которая вдруг показалась мне мягкой как пух, я с облегчением, прикрыв глаза, пересказал ей все. Рядно слушала молча, не перебивая. Ты сделал список, как я просил? Да, отлично. Потом почитаю. А сейчас я с десяток минут передохну и «Пойду в архив. Надо сделать запрос о том, в какую больницу поместили Рассветову». «Я сделаю запрос сама», — Рядно поднялась, откладывая бумаги. «Вам нужно заняться энергосбережением». Спорить я не мог. Софьян кушетки обволакивал меня, утягивая прочь из этого мира. Скинув сапоги, я просто попросил Ариадну разбудить меня в четыре утра и провалился в самый желанный и восхитительный сон в своей жизни. Когда я проснулся, дым за окном полнился солнечным светом. «Сколько времени?» — щурясь спросил я, смотря на Ариадну, обложившуюся стопками бумаг. «Полдень ровно. Вас разбудил бой часов». Я мгновенно вскочил с кушетки. «Какого чёрта?» «Успокойтесь. Утром я созвонилась с Кошкиным. Фабричный управляющий сообщит вашей бригаде, что вы вызваны в магазин сладостей чинить водонагревательный котел. Я сочла, что вам требуется больше восстановления, чем вы думаете». Ошарашенный я наклонил голову, смотря на сыскную машину. «Я иногда совершенно не понимаю тебя, Риадна!» Механизм пожал плечами и чуть улыбнулся. «Рада, что это у нас взаимно!»